Глава 29. Дженни. Суббота. Прихожу в себя, лежа на кухонном полу. Второй раз за неделю, с тревогой думаю я, быстро поднявшись на ноги, окидываю себя беглым взглядом. Я в пижаме. обшлага обеих штанин влажные, а белая ткань теперь бурая. О, Господи! Я опять выходила из дома. Окину взглядом кухню, не замечаю ничего необычного. Двери в задний дворик закрыты. Не помню, чтобы открывала или закрывала их. Проверяю, заперты ли они. Нет. В таком случае, скорее всего, я вышла и вошла обратно как раз через них, поскольку мы с Марком всегда проверяем замки на каждой двери перед тем, как лечь спать. Слышу какой-то глухой стук и, стараясь не шуметь, поспешно бросаюсь наверх, на случай, если кто-то уже не спит. Не хочу, чтобы меня застали в таком виде. Должно быть, кто-то из детей просто уронил игрушку со своей кровати. поскольку, когда я оказываюсь на лестничной площадке, все опять тихо. Испускаю судорожный вздох. Пробравшись в нашу спальню и сменив грязную пижаму на чистую, на сей раз не засунув ее машинально в бельевую корзину, иду через лестничную площадку к выходу на балкон. Тут тоже всегда заперт, так как не хочу рисковать тем, чтобы дети вылезли туда без присмотра. Я уже слышала кое-какие реально страшные истории о детях, свалившихся с балконов, и поэтому с самого начала Едва только приобретя этот дом, мы с Марком позаботились о том, чтобы дети были хорошо осведомлены о мерах безопасности, а ключ от балкона повесили повыше, вне их досягаемости. Тяну, чтобы снять его с медного крючка, тихо открываю дверь и подхожу к столу. Камера прекратила запись. Но, похоже, как минимум пару часов все же проработало. Нервное окончание покалывает, посылая волны крошечных электрических импульсов по моей коже. Когда я нажимаю кнопку обратной перемотки, кассета крутится целую вечность. жужание камеры напоминает о забытых технологиях моего детства. Боюсь смотреть, записалось ли что-нибудь. Если б не моя нервозность, можно было бы просто выглянуть за входную дверь, прежде чем подниматься наверх. Если там ничего нет, я избавила бы себя от всего этого стресса. Наконец камера щелкает. Так, вот оно, момент истины. Беру камеру и пристраиваю ее у себя на коленях, усевшись на садовый стульчик на балконе. Тот хлипко трясется в так подрагиванием моих ног. Утренний воздух прохладен и свеж. Мне зябко, но кожа у меня горячая и липкая. Мышцы едва не сводят от напряжения. Нажимаю кнопку воспроизведения и жду, пока на маленьком откидном экранчике не появится шаткое, серое, зернистое изображение. На мгновение мне кажется, что там ничего нет и я зря потратила время, но потом различаю две припаркованные машины, и широкую подъездную дорожку. Есть. Получилось. Смотрю несколько минут, поглядывая на сменяющие друг друга цифры отсчета времени в правом нижнем углу, а затем перематываю пленку вперед. Маловероятно, чтобы этот человек появился раньше полуночи. Останавливаю вновь запускаю запись еще несколько раз, уже готовая сдаться, опасаясь, что меня застукают здесь, если я просижу еще хоть немного дольше. К тому же холод Давно уже просочился сквозь тонкую ткань моей шелковой пижамы, и я вся дрожу. И тут замечаю какую-то тень на экране. Она движется, вглядываюсь повнимательней и сердце у меня пропускает удар. Фигура женская, я в этом совершенно уверена, судя по телосложению и манере двигаться, и одета она во что-то очень похожее на белую пижаму. «Нет», — шепчу я, — «просто не могу в это поверить». «Это я». Я засняла себя в момент одной из своих отключек. Нажимаю кнопку «Стоп» и откидываюсь на спинку стула. Разочарование высасывает из меня всю энергию. Я так надеялась, что вот-вот раскрою преступника. Собственное дыхание клубится передо мной белыми облачками пара, когда я учащенно дышу. Глядя на маленький экранчик, и тут, вздрогнув, сознаю, что все это значит. Мои провалы в памяти и то, что я делаю во время них, всегда оставались загадкой. И хоть кое о чем я все-таки имела некоторое представление, пытаясь восстановить свои действия в этом состоянии, похожем на гипнотический транс, но никогда не видела саму себя, никогда не имела доказательств из первых рук. Теперь у меня есть возможность и в самом деле стать свидетелем одного такого эпизода. Наклоняюсь вперед и вновь нажимаю на пуск. Мое лицо всего нескольких дюймах от экрана, я пристально вглядываюсь в него, прослеживая свой путь предположительно от задней двери, поскольку я только что появилась в поле зрения с этой стороны, до подъездной дорожки. Наблюдаю. Как удивительно быстро продвигаюсь по ней, а затем исчезаю из виду. Куда, черт возьми, я направляюсь? Ёрзу на пластиковом садовом стульчике, чтобы расслабить едва не сведенные мышцы, и жду. Часы на экране продолжают отсчет. Проходит две минуты, затем три, 4 пять. Что я могла делать все это время? Пешком примерно столько и займет, чтобы попасть в центр деревни. Но, естественно, я ведь не брожу по улицам колтонком в этой своей чертовой пижаме. Ой, как некрасиво выйдет, если меня кто-нибудь видел. И потом что-нибудь скажет. Меня заставят выложить все на чистоту, признаться, что я лунатичка и хожу во сне. Вся съеживаюсь от этой мысли. Я держала подобные вещи при себе с восьмилетнего возраста. Только моя мать и Марк знают, что я страдаю от провалов в памяти. О, теперь бред конечно же. Если я правильно уловила смысл того ночного разговора. Но я просто сгорю со стыда, если об этом узнают абсолютно все. И я стану нашим местным деревенским посмешищем. После нескольких коротких, ускоренных перемоток вперед, Наконец вижу, как возвращаюсь. Прошло 11 минут. Замечаю, что теперь иду медленнее, а когда изображение становится немного четче, вижу, как что-то несу в руках. Сердце начинает беспорядочно колотиться о ребра. Не могу разобрать, что именно. Качество изображения слишком низкое, но вроде я держу что-то достаточно увесистое, а сверток темнее моей светлой пижамы. Это я сама оставляю мусорные мешки. Зачем, ради всего святого, мне так поступать с собой? Но потом вижу, как я сворачиваю влево и полностью теряю себя из виду. Не думаю, что я подошла к крыльцу, хотя, пожалуй, вполне могла пройти где-то под балконом. Перематываю запись чуть назад и смотрю более внимательно. Скорее похоже на то, что я направилась за угол дома в сторону мусорных баков. Выключив камеру, хватаю ее и спешу в гостевую комнату, где заталкиваю под старый туалетный столик, тот, который я собиралась отреставрировать по меньшей мере лет шесть назад, в порядке хобби, когда в моде был шебешик. Шебешик в интерьерном дизайне, стиль, для которого одновременно характерны романтичность, роскошь и налет антикварности. Дословно переводится как «потертый шик». Потом влезаю в сандалии и направляюсь к задней двери. Оказавшись снаружи, обвожу взглядом окрестности, прежде чем подойти к мусорным бакам. Сама не знаю зачем, если честно. Неужели я рассчитываю кого-то там увидеть, наблюдающего за мной из-за какого-то укрытия? С некоторым трепетом поднимаю крышку мусорного бака на колесиках. Ничего, смятение туманит мой разум. Если я не выбросила то, что у меня было в мусорный бак, то где же оно? Под упругое биение пульса бросаюсь к входной двери. На крыльце лежит новый черный мешок для мусора. Замираю на месте, на глаза наворачиваются слезы. На записи с камеры больше никого не было видно, никто не приближался к дому по подъездной дорожке, только я. А я была совершенно уверена, что обошла его с обратной стороны, так что если мешок оставила не я, это должен быть кто-то из дома. Чтобы не попасть на видео, такому человеку нужно было просто открыть входную дверь и положить мешок на крыльцо. И единственный человек, который мог бы это проделать, Марк. Так ведь?